она заболела, пишет Каз в дневнике, я спросил недурно ли ей, она сказала нет очень тихим грудным голосом. Тем не менее я встал и выразил намерение принести ей стакан воды. Вдруг она сказала очень резко, сильно меня удивив, потому что всегда отличалась безукоризненной вежливостью, сядьте, сядьте, не нужно мне воды. Думая, что я ее нечаянно обидел, я огорчился и снова сел. Я поближе увидел в другой конец сада, где при свете луны по дорожкам между подстриженными цветущими изгородями прогуливались пары. Я слышал ее дыхание. Оно было полюбовистое, тяжелое. Вдруг она спросила: "Сколько вам лет?" Я ответил, что мне двадцать два. Тогда она сказала мне двадцать девять. Я от удивления что-то пробормотал. Она засмеялась, словно над моим смущением, и сказала, «Да, я на семь лет вас старше. Вас это удивляет?» Я ответил утвердительно, когда она сказала, «Семь лет — долгий срок. Семь лет назад вы были ребенком». Тут она неожиданно засмеялась, но сразу же прервала свой смех и добавила, «А я вот не была ребенком. Во всяком случае, семь лет назад. Я ничего не ответил, потому что в голове у меня не было ни единой отчетливой мысли. Я сидел в растрепанности, но несмотря на это, старался себе представить, как она выглядела ребенком. Однако воображение мне ничего не подсказывало. Вскоре вернулся ее муж. Через два-три дня Каз уехал на Миссисипи, чтобы посвятить несколько месяцев своей плантации. И по настоянию Гилберта побывал в столице штата Джексоне и Виксберге. Дел в ту лето было много. Теперь Кассу стали понятны намерения Гилберта. Брат хотел, чтобы он нажил деньги и занялся политикой. Перспектива заманчивая, блестящая и не такая уж призрачная для молодого человека, чем братом был Гилберт Мастерн. Брат мой, человек в высшей степени мелчаливый и целеустремленный, и хотя он не краснобай и не ищет ничьего расположения, все, особенно люди солидные, имеющие влияние и вес, внимательно прислушиваются к его словам. Так он провел это лето, твердой рукой, холодным взглядом Гилберта. Когда Гасс стал уже подумывать о том, О возвращении в университет из Лексингтона на его имя пришло письмо, надписанное незнакомым почерком. Когда Касс развернул письмо, из него выпал маленький засушенный цветок. Сначала он не мог понять, почему этот предмет оказался у него в руке. Потом он понюхал цветок, аромат уже слабый, отдающий пылью, был ароматом жасмина. Листок был сложен вчетверо. На одной четвертушке ясным, твердым, не очень крупным почерком было написано «Ах, Касс!» и все. Но этого было достаточно. В дождливый осенний день, сразу после возвращения в Лексингтон, Касс ннес визит Трайсом, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Дунка на Трайса не было, но не было. Он прислал сказать, что его неожиданно задержали в городе, и он будет обедать поздно. Обед дня Кас пишет. Я оказался с ней наедине, смеркалось как тогда, почти год назад, когда я впервые увидел ее в этой же комнате и подумал, что глаза у нее черные. Она вежливо поздоровалась со мной, я ей ответил и пожав ей руку вступил назад. Тут я заметил, что она смотрит на меня. так же пристально, как и я на нее. Вдруг губы ее приоткрылись, и из них вырвался не то вздох, не то сдавлен на стон. Потом, словно сговорившись, мы двинулись навстречу друг другу и обнялись. Мы не обменялись ни словом, простояли мы с ней долго, по крайней мере, так мне оказалось. Я крепко прижимал к себе ее тело, но мы ни разу не поцеловались, что теперь мне кажется странным. Но так ли это было странно? Так ли уж странно, что последние остатки стыда мешали нам взглянуть друг в друга в глаза? Я чувствовал, я слышал, как мое сердце колотится в груди. У меня было такое ощущение, будто оно сорвалось с места и мечется в огромной пустоте моего тела. И в то же время я не отдавал себе отчета в том, что со мной происходит. Когда я стоял и вдыхал аромат ее волос, мне казалось, что чувства меня обманывают, и даже не верилось, что я — это я. «Нельзя было поверить, что я — это Кас Мастерн, и веду себя так в доме своего друга и покровителя. В душе поверили,